Он отстегнул передатчик и положил его на стол перед собой. Все обратились во внимание, пожирая глазами плоскую коробочку с маленьким экраном. Харвей переглянулся с принцессой, взял передатчик в руки, бегло осмотрел и отрицательно помотал головой. «Похожую вещь я видел однажды в Таулекте, ту самую, за которой ты охотился в прошлый раз. Больше никогда. Что это, я не знаю». Хирма часто закивала и подтверждая слова короля Дагомея. «Хорошо. Второе. Не отправляли ли вы мне сообщения с месяц назад?» Принцесса, взглянув на Харвея, развела руками. «Как же мы могли его отправить? Ведь мы не знали, где ты. Правда, когда в Алгоме барон Рой поднял бунт и меня увезли ненадолго в Райму, я страшно хотела, чтобы ты вернулся. Дела шли так плохо». «Черт побери», — подумал Тедди, — «по времени сходится». Неужели эта штука, что спрятана под замком Барнигат, способна реализовывать подсознательные команды? Хирма хотела, чтоб я вернулся. Сильно, говорит, хотела, а в результате я получаю телеграмму по нуль каналу. Вот эта техника. Далее, под замком Барнигат в райме кое-что спрятано, поглубже самых глухих подземелий. Что известно об этом? Хирма нахмурилась. Кто рассказал тебе эти сказки? «Да, говорят, что давным-давно там спрятали много волшебных вещей. Но за сотни лет, бог знает, сколько смельчаков пытались хоть что-нибудь отыскать в подземельях. Даже отец в молодости пробовал. Везде сплошной камень. Никто не нашел ни мельчайшей пылинки, ни щелочки вкладки. «Но слухи продолжают бродить?» – спросил Тедди мягко. Хирма пожала плечами. «Мало ли слухов бродит по свету. Уж свой-то родовой замок я знаю получше многих». «Очень хорошо. И последнее. При штурме Раймы очень бы пригодился Дик Бестия. Куда он запропал?» Принцесса, последнее время томившаяся в плену, конечно, мало что сумела прояснить. Харвей мог знать больше, однако ответ его был маловразумительным. «Без понятия, Тедди. В середине осени в во Востинг явился какой-то его старинный приятель-колдун. Дик сказал, что на некоторое время отлучится, и с тех пор не показывался. «Я уже начал беспокоиться». Он исчезал и раньше, но тогда поспокойнее было, что в Дагомее, что в Данкартене, что в горах. «Жаль», — вздохнул Тедди. «Признаться, я на него рассчитывал. Собственно, это все, что я хотел выяснить». «Да», — спохватился пилот, — «еще неплохо бы услышать подробности смерти короля Барнигата». «Заранее прошу прощения, принцесса, но я действительно должен это знать». Девушка опустила взгляд. Харвей предупредительно положил ладони на плечо. «Да, Тедди, я понимаю. Похоже, его отравили. Правда, когда мы ужинали вместе, я ела и пила все то же, что и отец. И тем не менее, утром его нашли мертвым в соседней комнате. Она запирается изнутри. Известно, что никто не входил туда, я уверена, потому что ночью почти не спала, а через мою комнату никто не проходил. С отцом был лишь Витольд, наш кот. Это все, что я могу рассказать». Тедди обернулся, взглянув через плечо. Кот лежал у камина и таращился на людей. «Странно», — подумал пилот отстраненно, — «мы обедали, а он не попрошайничал». «Вот что значит королевское воспитание». «Спасибо, принцесса, еще раз приношу извинения», — сказал он вслух. Харвей поспешил сменить тему разговора, тем более что Рой со своими офицерами к этому времени успели насытиться. «Ну что же, барон, жажду услышать вашу историю». куда вы исчезли после алгомского мятежа. Барон залпом осушил свой кубок. В общем, тут и поведать-то нечего, Ваше Величество. Шли к Дагомейской границе, встретили несколько десятков беглых солдат, не подчинившихся в свое время ордену, осели в лесу в их таборе. Добывали оружие. Народу прибавлялось. Многим ведь орден не по нутру. А сегодня на рассвете дошла весть, дяжам взят. «Мы на коне и сюда». Признаться, лесная жизнь нам порядком осточертела, и я несказанно рад, что сижу за столом, а не у костра, и пью доброе вино, а не ту бурду, что ухитряются гнать мои солдаты. Вот и вся история. Основной отряд прибудет завтра днем, — подал голос Остин. Коней у нас почти не осталось.